Седьмая. Ай, блин, обо что я споткнулся? Это что, череп? Спросила какая-то из неясных в полумраке теней мужским голосом. Нет, разбитый горшок, подал голос шаман. А? А? Почему такого цвета? Краска хорошая. А кости вообще-то желтеют с возрастом. Что-то хрустнуло пробирающиеся по едва-едва освещенной заходящим солнцем пещере, эльфы замерли. А вот это была кость. Спокойный голос шамана заставил лику, которая наступила на издавший резкий звук предмет, подпрыгнуть. ой блин!» — высказалась девушка, приземлившись обратно на землю. «Куриная!» — продолжил свою речь шаман. «Какая?» — переспросила эльфийка, накручивая прядь волос на палец и проверяя, не посидели ли они. Впрочем, в сумраке пещеры цвет волос девушки был не виден, так что пользы ей это занятие не принесло. Ты что, а корочков не видела? удивилась Настя. Обрадую. Господа, в этом мире тоже есть курицы. Обрадую, хмыкнула Шура, заглядывая в какую-то нишу в стене пещеры. курицы есть, не только в этом мире, но и в нашем рационе тоже. В телеге парочка уже лежит. «Сегодня на ужин вместо всем надоевшей рыбы будет настоящий бульон!» Под сводами пещеры грянула троекратная ура. «И когда ты успела?» — восхищенно пробормотала Зриэль. «В то время, пока серый с Настей выбивали нам жилье, а вы с Семеном ходили за выпивкой!» «А у нас и выпивка есть!» — поразился шаман. «Откуда? Почему я ничего не заметил?» «Ты был в Астрале!» — хмыкнула Шура, развернувшись на голос. И слегка перекрыв дорогу своим пышным бюстом, идущему сразу следом за ней Семену, тот затормозить не успел. Но сожаление об этом его поступке ясно читалось на его лице. «Я сегодня не занимался такой практикой», — возмутился Михаэль, обходя препятствия в виде заигрывающей друг с другом парочки и устремляясь вглубь подземелье. «Ну, значит, спал с открытыми глазами», — улыбнулась Лика и толкнула Семена в спину. Отчего он едва не совершил мягкое торможение а грудь своей подруги. «Чего встали? От нарог для двоих маловат. Так дальше, если поискать целый лабиринт закоулков, на любой вкус найдете». Все засмеялись, а летающий в вышине наблюдатель стал искать себе место для приземления. Несмотря на огромное количество заклятий, навешенных на него архимагом, видеть сквозь толщу камня он не умел. «Придется поискать другие способы», — решил для себя волшебник. «Может, мышей к ним запустить? Или аккуратно заменить парочку их ручных змеек на свои творения?» «Ладно, потом решу. А сейчас придется заниматься более важными делами. То бишь, дураками дурмано-любителями. Куда я положил свой запас реагентов?» В следующий раз вернуться к своим подопечным Келлиэль смог только во время похорон. Если уже все равно придется стоять на длинной и скучной церемонии, так почему бы не совместить необходимое с приятным? Правда, в этот раз он, кажется, слегка ошибся при работе с Кристаллом, который показал ему не запись последних дней, а то, что происходит в далекой пустыне прямо сейчас. «Нет, все-таки, что не говори». «А внешность обманчива», — со вздохом протянула Викаэль, с видимым наслаждением, потягиваясь в удобном кресле. «Вот так посмотришь на кого-нибудь вроде нашего Миха. Он как пещера. Снаружи видно одно, внутри совсем другое. Вот внешне наш волшебничек выглядит раздолбай-раздолбаем». В жизни не читавшим ни одного учебника и не интересовавшимся ничем, кроме телевизора и компьютерных игрушек. А присмотришься повнимательнее. Такое на поверхность вылезет, что становится страшновато. Вы его сегодня утром видали? Сумасшедший ученый из фильма ужасов. Один в один. Седые волосы во все стороны торчат. Взгляд безумный. Халат выглядит так, будто его хозяина из пулемета дырявили, и толпа монстров, внимательно прислушивающихся к малейшему капризу этого злого гения, за ним по пятам несется. «Вик, ты каких травок в чай заварила, что такие глюки явились?» спросила Настя. «Не то, чтобы я очень интересуюсь наркотиками, но они нам для наркоза знаешь, как пригодятся». «Да нет, что-то такое сегодня и вправду было», вступилась за девушку Ликаэль. Просто все это происходило рано утром, ты еще спала, да и я, признаться, застала только самый конец картины. Представляешь, этот шаман-недоучка пытался сделать огнестрельное оружие. И что? А то, что у него получилось. Не совсем правда то, что хотелось, но все же какую-то стреляющую антинаучную гаубицу он смастерил. Теперь в штольне стена выглядит, словно по ней полили картечью. Хотя так оно, в общем-то, и было. «Угу, я канонаду края муха еще во сне услышала», — подтвердила слова подруги Вика. «Вот и пошла проверить. Выхожу из своей кельи, плетусь, протирая глаза к подземельям, кое-как открываю переходник, лезу на дикую территорию, а там...» что-то. «Да я уже рассказывала. Наш миг куда-то несется с таким видом, словно его обваляли в милу, а за ним остальные обмороты мужского пола с горящими глазами и закопченными физиономиями. А зачем они за ним гнались, побить хотели?» «Не знаю. Я с их пути отпрыгнула, чтобы не затоптали, и следом не пошла». «Ой, какое шоу я, оказывается, пропустила!» — всплеснул руками Шура. «А где сейчас наш Бертольд Шварц?» «Кто?» «Изобретатель пороха. Так звали монаха, который первым в Европе сворганил взрывающееся зелье и сумел при этом выжить. А ты откуда знаешь?» «А я доклад по этому чудику делала, вот и запомнила». «А почему чудику?» «Да потому что чудику. Нафига он рецепт изобретал, если в Китае уже пять тысяч лет, как фейерверки запускали?» Но Мих все-таки молодец. С такой светлой головой, как его, точно не пропадем. Факт, согласилась с ней Шура. Признаться, я от него ждала многого. Особенно после того, как мы попали в этот мир, и он начал шаманить направо и налево. Но не настолько же. Если он еще и военной техникой займется, как обещал на попойке по случаю новоселья, то у этого мира впереди большие перемены. А у нас большие неприятности. Мальчики ведь не успокоятся, пока не опробуют новые стреляющие игрушки. «Да, девочки», — согласилась Эльфика мелика «что не говори, ребят надо спасать, а то они еще немного и пойдут завоевывать мир». «Какие будут предложения?» «Девочки, вы что, не знаете, чем надо спасать мир?» «Красотой, конечно же! Кстати, о красоте! Видела я в одной лавке такие ткани!» Келлиэль быстро перекрыл канал связи. Слушать женскую болтовню было выше его сил. В уши волшебника немедленно полезли за унывные напевы прощальной баллады. Архимаг вздохнул и в очередной раз переступил с ноги на ногу. Похороны он не любил. Этот факт, что хоронили придурков, к смерти которых он имел непосредственное отношение, не сильно поднимал ему настроение. Нет, все-таки интриги древний волшебник не любил. Убей он этих любителей дурманных зелий в честном бою, ему бы не пришлось сейчас стоять среди других преподавателей Академии с выражением скорби на лице. Но ах, Никто не знал, что это было убийство, а не несчастный случай. Возможно, кроме ректора, который стоял по правую руку от архимага и печально вздыхал. Характер и убеждения самого старого эльфа в мире тот знал прекрасно и почти полностью их разделял, а иначе не занял бы свой пост. Но, к сожалению, ректор был классическим боевым чародеем, с алхимией и темными искусствами, не дружившим. А иначе, во-первых, не допустил бы покойных до руководства кафедры алхимии, а во-вторых, нашел бы способ устранить их самостоятельно. Даже Архимаг едва не спасовал. Благодаря постоянно принимавшим наркотики эти идиоты, по собственной дурости собравшиеся отравить весь цвет эльфийской молодежи, стали невероятно живучи, да и магических сил у них прибавилось. Причем настолько, что в прямом бою Кельель мог и проиграть. Всеми обычными и большинством уникальных ядов их можно было бы разве что рассмешить. Пришлось пускать в дело одну ж очень экзотическую смесь, которую в далекой молодости Архимак изобретал девять лет ради одного единственного противника, чей скелет сейчас занимал почетное место в его коллекции нежити. Ведь далеко не каждый может похвастаться собственноручно убитым высшим демоном. Да причем не каким-нибудь молодым и неопытным, а древним и опасным монстром, имевшим собственную и весьма немаленькую секту последователей. Это порождение бездны было опасно даже не столько своей магией и сворой прислужников, сколько чудовищной способностью восстанавливаться. Ее и использовал против демона Келиэль. Жертву, предназначенную в дар повелителю, сектанты напоили супом, приготовленным неофитом-полуэльфом. Демон ничего не заметил и дар слопал. А вот потом, на следующее утро, ему стало очень плохо. Его тело, ранее прилежно справлявшееся с любыми ранениями, начало жрать само себя и сожрало овару то бишь Килиэлю, стоило больших трудов сохранить хотя бы скелет да и то мелкие кости крыльев ему пришлось выращивать на уже мертвом теле заново так как настоящие переваривались раньше чем он выдернул останки демона из кучки едкой слизи Магом некромантом понятное дело достался составчик послабее но они и не древние порождение зла вон даже кожа уцелела Местами. Наибольшую сложность для архимага представляла добавление яда в пищу алхимикам. Точнее, попытка обставить все так, будто это последствия очередного эксперимента покойных. Но все получилось даже легче, чем планировалось. Когда группа сторонников регулярного применения стимулянтов собралась на какой-то эксперимент, посланный Келиэлем имп, Добавил нужную смесь в вино, которым планировали отметить успех. Примечание 7. Имп, он же бес, мелкий демон, занимающий самые нижние позиции в демонической иерархии. Конец примечания. В рабочей лаборатории алхимиков с большим количеством разнообразно фонящих ингредиентов следы столь мелкой сущности заметить было воистину невозможно. Диманенку волшебник тотчас же свернул шею, а труп отправил к себе в кладовую, чтобы потом использовать. А эксперимент кончился, как и ожидалось, успешно, во всех смыслах. На утро все его участники умерли быстро, но мучительно. Помочь им не успели, да и не смогли бы. Тщательное расследование происшествий ничего не дало ведь возглавлял его самый опытный волшебник – Келиэль, Но в приватном разговоре с преподавателями, который по странной случайности происходил в коридоре полном студентов, пятитысячелетний архимаг выдал версию, по которой покойные настолько увлеклись разнообразной алхимией, что перестали быть эльфами и стали чем-то иным. А опыты свои вели по-прежнему в расчете на среднестатистического перворожденного. Вот и сварили случайно смесь, безвредную для детей звезд, но губительную для тех, кем они стали. Подробную расшифровку отравы Келель может предоставить всем желающим после тщательного исследования. Хотя смысла он в этом не видит никакого. Студенческие массы вроде бы впечатлились. Во всяком случае, фиалов с разными эликсирами на поясах у молодежи резко поубавилось. — Кстати, о молодежи, — напомнил себе Келиэль, который все-таки начал просматривать записи на Кристалле в порядке очередности. — Как только освобожусь, надо будет все же попробовать поговорить с этим шаманом. Хотя какой из него шаман? Так, название одно. А для того, что он делает, название пока не придумано. Или придумано, но в этом мире его не знают. «Новая отрасль науки. Соблазнительно!» Пещера, которую приобрели, потратив почти все имеющиеся в наличии деньги воскрешенные архимагомельфы оказалась вовсе не таким неприспособленным для жизни местом, как они посчитали сначала. Точнее, это была не пещера. Это был заброшенный поселок гномов которые они соорудили для того, чтобы строителям города можно было отдохнуть в комфортной, привычной глазу обстановке. Любители подземелий обустроили довольно неплохую сеть естественных и искусственных пещер. Отличить первые от вторых можно было по наличию сталактитов, которые гномы традиционно считали священными. Не настолько, чтобы оставить их, к примеру, в постоянно используемом проходе, Но все же... В общем, следы планировки были видны невооруженным глазом в любом уголке жилища. Вероятнее всего даже, скала, которую использовали гномы для создания своего дома, была не природной, а поднятой из глубин каким-нибудь геомантом. Примечание 8. Геомант. Волшебник, специализирующийся на магии Земли. Конец примечания. А может быть и нет. Обустроить имеющийся кусок камня дешевле, чем поднять его из глубин. А деньги гномы всегда считать умели. Разумеется, за то время, пока подгорные жители отсутствовали, люди внесли свои коррективы в их обиталище. Все, что можно было унести, унесли. Даже декоративные колонны и алтари богов из маленького храма как-то вытащили. Все, что можно было разломать, разломали и тоже вынесли. В том числе и заклятые на негниение трубы, подающие воду из подземного колодца к поверхности. Взамен в дальней части пещер появились кучи мусора и несколько скелетов. Самому старому из них, по предварительной оценке Архимага, было не менее 400 лет. Он бы давно восстал и превратился в нежить, если бы не лежал в помещении храма, где все еще сохранялись какие-то следы божественной силы. Другие покойники были намного моложе, от 5 до 15 лет, и в их останках еще не накопилось достаточно силы, чтобы стало возможным зарождение нежизни. Даже четыре из пяти водоемов оказались засыпаны или пересохли. Уцелел лишь самый верхний, расположенный почти у входа и выполненный в виде небольшого фонтанчика, изображавшего цветок лотоса. Хотя, скорее всего, он был просто восстановлен предыдущим владельцем пещеры, который счел, что собственный источник в доме – это выгодное вложение капитала. Ближние к поверхности помещения оказались на удивление обжитыми. Там были двери, мебель и даже один старикан-смотритель. Оказывается, лет за пять до того, как пещеру выкупили эльфы, в ней жил какой-то молодой маг, который, судя по всему, очень хотел стать могущественнее, но не стал. Съела его какая-то призванная тварь, после чего порушила обстановку, растерзала почти всех слуг, кроме одного, и отправилась в свой родной план. И явившиеся на место происшествия маги все ценное из имущества покойного коллеги вытащили, а разный хлам вроде мебели или маленькой кузницы оставили. Сторожить все это добро был назначен выживший слуга-горе-демонолога, который из-за своего преклонного возраста и разыгравшихся болезней в тот злосчастный день на работу не вышел. Это спасло ему жизнь и принесло непыльное место сторожа. Вообще-то охранять пещеру не было никакого смысла, просто власти обоснованно решили, что если оставить такое место без присмотра, то там непременно заведутся воры или грабители, а то и кто похуже. За это старику назначили небольшую плату, позволявшую только не умереть с голоду. Но впечатленный гибелью своего работодателя и коллег, человек в подземном поселке не жил, а только хранял его днем. На ночь он уходил в свое жилище, расположенное где-то на окраине городских трущоб. Когда смотритель узнал, что у пещеры вновь появились хозяева, то облегченно вздохнул, пожаловался на возраст, с каждым годом делающий дорогу от дома до места работы все дальше, рассказал всю историю этой пустынной достопримечательности, выклинчил у жалостливых эльфиек несколько монеток, после чего ушел куда-то в город и больше не появлялся. Обеспечить наблюдение за новыми обитателями пещеры для архимага оказалось очень легко. В первую же ночь, когда эльфы только начинали обустраиваться, он, оторвавшись от составления отравы, телепортировал на стены несколько колоний светящегося мха. Это зачарованное магами жизни растение было весьма распространенным эльфийским товаром, который очень любили покупать все владельцы разнообразных подземелий. Но мог производства Келиэля, кроме того, что светился, мог еще и слушать. А в местах наибольшего скопления еще и смотреть прозрачными глазами, спрятанными в нем. На то, чтобы распространиться по подземелью и собрать всю возможную информацию, у измененного растения ушла примерно половина ночи. Немного подумав, Келиэль собрал своего шпиона в несколько компактных колоний, «Было бы странно», — решил он, «если бы в брошенном подземелье, разгромленном вандалами, было светло, как нем. Облазившие брошенное поселение эльфы, конечно, нашли колонии и очень им обрадовались. Эльфы хоть и видят в темноте лучше людей, но все же тепловым зрением, как дроуни обладают. Им нужен свет. Хоть немного, но нужен». «Занятная Флора», — откомментировала находку Шура. «Сияет, будто ее из Чернобыля достали. Мих, она безопасна?» «А? Чего? Сейчас!» — пробормотал шаман, тоже внимательно изучающий находку. «Бесполезно. У него включился инстинкт первооткрывателя», — вздохнул Семен. «Теперь для общества он потерян» пока эту гадость не исследуют. Мозг, ты знаешь, что это? Мох, отозвался гипнурк, которого эльфы повсюду брались с собой. Чтобы не заставлять туманника расходовать силу на левитацию, переселенцы погрузили его на купленную в городе тачку и в ней по очереди катали, пыхтя и переругиваясь друг с другом. Получалось забавно. Идет по низкому коридору отряд перворожденных, вышедший на тропу войны. У всех лица сосредоточенные, в руках оружие, все стараются как можно меньше шуметь. А за ними дежурный неудачник тащит громыхающую на малейших неровностях тачку. Такого архимаг еще не видел. Хотя и эльфов он понять мог. Идти по незнакомой местности, где всякое разное может водиться, без оружия — идиотизм. А вдруг там... Есть тварь, на которую псионика туманника не подействует. Идти по той же незнакомой местности без главной ударной силы, то есть того же гипнурга, тоже идиотизм. Ведь пока на всех действует, но значит, и на какого-нибудь подземного монстра мозг управу найдет в считанные секунды. Заставлять псионика попусто расходовать силы, ну это понятно. Идиотизм. Но тащить его за собой в тачке... В общем, Келиэлю было смешно. И остальным эльфам тоже было смешно, кроме одного. Того, чья очередь была тащить очень ценный, но не ставший от этого менее тяжелым груз. «Мы видим, что мох», — вздохнул Серый. «А что ты про него можешь рассказать?» «Мох, светящийся...» Сделан магами жизни для того, чтобы создавать свет в подземельях. Безопасен. То есть это типа лампочки? Спросила какая-то из девушек. Нет ответа. И как долго он может светиться? Спросил Мих, отколупывая маленький кусочек растения от стены. Зависит от желания мага, проводившего ритуал изменения. Ну, теоретически не унимался шаман. Максимальный срок, который может работать эта система. «До тех пор, пока жива колония, теоретически вечно». «Ну, это тогда должен был великий маг такое растение создавать», подумал Килель. «Вроде меня». Обычно лет сорок такой мох светиться, а потом приходится подновлять. Хотя гномы и действительно могли навечно разориться. Да они разоряются регулярно, как только новые подземелья открывают. Сообщение гипнурга заставило эльфов затеять оживленную дискуссию о том, как бы размножить это полезное растение. Сошлись в итоге на том, что постараются пересадить маленькие участки мха на поверхностях с разной степенью влажности и посмотрят, где он будет себя лучше чувствовать. Если, конечно, переживет отрыв от остальной колонии. Подземный поселок был довольно большой. Эльфы исследовали его примерно десятую часть дня. И, наконец, им это надоело. Признаться, Архимаг рассчитывал, что признаки недовольства появятся раньше, ведь дети звезд подземелья не любят, но группа путешественников оказалась надиво-терпелива. терпеливо. — буркнула а «Хочу на свежий воздух!» «Надоело мне шишки потолок набивать и о камни спотыкаться. Мы тут долго бродить собираемся. Все равно нифига тут нет». «Ну почему же?» — возразила ему Викаэль. «Тут явно жили. Вон сколько нам пещер с обломками мебели попалось. Вдруг отыщем что-нибудь нужное». «Вряд ли. Сдается мне, все полезное, что здесь могло быть». «Отсюда уже вытащили. Причем давно?» Поддерживая, буркнул шаман. «Пойдемте отсюда. Нет здесь ничего интересного». «Ага, нет. А потом это самое интересное придет ночью и хватит тебя за...» «Лика, конкуренток на этом поприще не потерпит», — хмыкнула Шура. «Правда ведь?» «Что?» Взвилась эльфика, чувство которой выставили на всеобщее обозрение. «Да ты...» «Тихо, девочки, тихо!» Попытался их успокоить Семен. «Но вы еще подеритесь тут!» «Эй, это был не совет!» Драка двух к занятие увлекательное, но малопродуктивное, особенно если им пытаются мешать их спутники. В общем, совокупными усилиями девушки слегка подпортили друг другу макияж и серьезно помяли разнимающих их парней, на чем и успокоились. «Так все-таки что будем делать с этими пещерами?» — спросил Серый после наступления тишины. «Обыскивать их можно и до потери пульса, и все равно что-нибудь допропустим». «Ну, это вряд ли», — подумал Келеэль. Можно сказать, вы уже половину осмотрели. Осталось только посетить два самых нижних яруса. А зачем что-то выдумывать? Посадим сегодня ночью моего ворана в коридоре, соединяющем жилую и совсем уже заброшенную части дома. Мимо такого сторожа без шума никто не пройдет. А завтра какую-нибудь дверь понадежнее на этом месте приладим. «Прежний хозяин жил же тут несколько лет без всяких неприятностей, а мы чем хуже?» «А почему бы нам не поставить там постоянного сторожа?» «Подал идею Зрель. Он-то будет понадежней двери». «Потому что и варан, и скорпионы, и любое другое животное — это прежде всего живое существо. Он ест, спит, дышит и делает, всякое прочее». «А кто будет за ним убирать?» «Желающих не нашлось». Остаток дня прошел более-менее обычно, и Архимаг просмотрела его бегло. А вот ночью случилось кое-что интересное. Трое визитеров попробовали пробраться в эльфийское жилище, да не какие-то обычные воры. В их действиях явно был виден профессионализм людей из воровской гильдии, А вот странно, задумался Архимак, А почему воровские гильдии бывают только у людей? Ни в одном из городов других рас такая организация невозможна Нет, конечно, отдельные преступники везде бывают Но чтобы они организовывались, наверное, людям просто лень с ними бороться Хотя, может быть, дело и в менталитете самой расы Орки предпочитают грабеж. Эльфы и гномы – честную торговлю. У дроу слишком жестокие наказания, чтобы рисковать из-за мелочей. Огры и гоблины до да понятия честной собственности не доросли. У остальных тоже какие-то сложности. Но эти ребята заслуживают уважения. Во-первых, они прошли мимо скорпионов, сумев не потревожить этих чутких пустынных монстров. Во-вторых, они смогли незаметно обойти выставленную шаманом сигнализацию, хотя толку с нее было. Кельель в который раз убедился, что искусство магии в родном мире переселенцев почти полностью забыто. Но вот третью линию защиты ночные визитеры не прошли. Ведь ею был гипнург, который мгновенно погрузил людей в сон, а затем поднял тревогу. «Ну что это такое?» – буркнул мрачный, как грозовая туча, шаман. Судя по всему, постоянное недосыпание неформального лидера компании было вызвано двумя факторами. Первый – он больше всех туда-сюда носился и делал. Второй – лика, которая сейчас выглядывала из-за его спины, тщательно пыталась пригладить торчащие во все стороны волосы. «Судя по всему...» «Нас пришли навестить коллеги Семена», — ответил ему Азрель, как обычно сверкающий своими латами. «У них точно такие же черные комбинезоны, из не пойми чего, как у него дом остался». «О, а вот и он. Идем, поздороваешься с собратьями по нелегкому делу, втыкание кинжала под лопатку. Обменяйтесь опытом» впечатлениями обсудите последние стоны ваших жертв. Куда ты их потащил?» «Шутит», — решил Архимаг. «Уж следы от многих десятков убийств я бы на его душе заметил. Этот эльф либо вообще никого в своей жизни не убивал, либо было их относительно немного». «В буркнул, не оборачиваясь Шиноби. «А у нас она разве есть?» Озадачился шаман. Теперь да, с нами пойдешь? Не, я спать. Мы мозга с собой возьмем, проинформировал ленивого шамана Семен. А самому слабо вогнать иголки под ногти, допрашиваемому. Да что хотите, делайте, только не будите меня до обеда. С этими словами михаил развернулся и ушел. Вслед за ним ушла Илика. Что-то подсказывал Архимагу, что уснуть сразу эта парочка даже не попытается. Но тут началась речь, в конце которой он должен был сказать пару слов, и просмотр прошедших событий пришлось прекратить. Все когда-нибудь кончается. Кончилась и прощальная речь. В своем последнем слове Архимаг честно признался, как ему жаль, что столь достойные коллеги отправились в загробный мир, и предостерег молодых магов от излишне рискованных опытов без присмотра старших коллег. «Их стоило воскресить, как нежить, причем самую тупую», — решил для себя Килель, «хотя менять уровень интеллекта и не придется». После него почти те же самые слова сказал ректор, заставив архимага задуматься. «А что делать?» Спросил сам себя вечером волшебник, снова возвращаясь к этой проблеме. «Не будешь экспериментировать, останешься неумехой, и будешь волочить жалкое существование, пока кто-нибудь не прибьет. А полноправным магам до да учеников, как правило, дела мало. Вот и крутятся бедняги, как могут, и в результате калечатся и гибнут». Что не говори, а система учитель-ученик намного лучше, чем академия. Те, кто обучался у наставника, куда лучше подготовлены, чем среднестатистический студент. Правда, мало кто жаждет взвалить на себя обузу в виде ученика. Да и кругозор у молодежи ограничен. Как мне это в свое время мешало! Но все же интересно, сумеет ли в конце концов организовать новое поселение эти странные эльфы, и что они предпримут для начала. Если бы Михаил знал, к каким последствиям приведет его лень, то он бы зарекся оставлять членов своей группы без присмотра. При помощи гипнурга головы двух забравшихся в пещеру воров были взломаны, перевернуты в поисках ценных воспоминаний и использованы целиком и полностью. Третий такого интереса не представлял, потому что был всего-навсего подмастерьем. Талантливым – это да, но совсем неопытным. Семен не только узнал у пленников, кто их послал и где их логово, он также выведал у них информацию о том, где эти два мастера преступного мира, а именно мастера, хранят свои сбережения и кого из представителей теневой жизни города они могут найти прямо сейчас. А дальше началось то, что в историю города Тенелок войдет либо как Ночь Большого Шмона, либо как День Болтливых Языков. Разница невелика. Семен взял всех эльфов, кроме шамана и его подруги, взял скорпионов, взял гипнурга и поехал в ночной город. Ворота, конечно же, были закрыты. Но калиточку для своих знакомых из числа воров наряд стражников открыл. Причем калиточку такого размера, что туда могла бы строем прошагать маленькая армия. Но через них прошло нечто куда более страшное. Самозванный и неподкупный страж закона с напрочь отсутствующим чувством сохранения и ручным предводителем туманников. Схему он использовал очень простую. Подъезжал к дому, где скрывался либо преступник, либо скупщик краденого, либо вообще притон. Командовал мозгу созвать всех, кто там находился, вниз со всеми имеющимися материальными ценностями и сознанием, готовым к приему новых команд. Забирал принесенное, после чего велел обобранному до нитки преступнику на утро сдаваться горожанам. Жертвы террора пробовали сопротивляться. Бесполезно. Несколько слабеньких магов, не стеснявшихся использовать свою силу в преступных целях, помехой для бывшего главы туманников не стали. Только один смог защитить свое сознание и бежать. Но он, видимо, все же нашел в себе достаточно смелости, чтобы предупредить остальных своих подельников. Или, может быть, просто кинулся искать убежище у знакомых. Близился рассвет, и эльфы решили, что пора заканчивать сбор трофеев. По-другому это назвать было нельзя. К тому времени свободного места в их повозке практически не осталось. Но к ней добавилась еще пара телег, позаимствованных переселенцами, вместе с кучерами и лошадьми у наиболее состоятельных воров. И все это было занято отнюдь недешевыми вещами. На сокровищницу дракона это, конечно, еще не тянуло, но на казну города уже, пожалуй, да. на утро в городе началась то ли гражданская война, то ли бунт, то ли торжество справедливости. Примерно половина имевшихся в городе преступников прилюдно каялась и сдавала подельников. Оставшаяся половина либо убралась из города, либо попряталась по таким щелям, Откуда их выцарапать, решительно настроенным городским массам было бы невозможно. Стража тоже частично скрылась, ибо находящиеся под внушением гипнурга люди оглашали такое. Несколько офицеров были вынуждены совершить самоубийство. Это был единственный способ смыть позор с их семей, часть которых они запятнали ну просто очень неблаговидными поступками. Еще парочку растерзала озлобленная толпа, узнавшая, наконец, кто виноват в периодических пропажах детей. Оказывается, эти два человека договорились с какой-то сектой, практиковавшей жертвоприношение. Сектантам, кстати, тоже досталось. Глава гильдии магов, услыхавшая краем уха, где прячутся адепты запретных знаний, Немедленно рванул туда и буквально в дверях столкнулся с храмовой стражей, тоже пришедшей по этому адресу. Город от пожара спасло только чудо. Но еще то, что наиболее уважаемой магией в пустыне была гидромантия. Проснувшийся, наконец, Михаэль увидел гору сокровищ, выслушал радостные речи своих компаньонов и схватился за голову. Впрочем, паниковать он перестал практически сразу. Углядев, как ворота города открываются, из них выезжают первые всадники, направляющиеся вроде бы в сторону пещеры. И тут он начал рвать и метать. Сперва наорал на эльфов. Потом велел быстро спрятать ценности в подземелье и стал прямо у входа в пещеру чертить какую-то магическую схему. Сунувшимся было к нему Семену, он едва не остановил сердце. Судя по всему, шаман перешел в то сознание, которое у воинов зовется боевым безумием, а у магов – нездоровым энтузиазмом. Последствия, и в том, и в другом случае, обычно страшные. Когда Михаил уселся в центр нарисованной им фигуры и затянул какую-то песню, грянула песчаная буря внезапно, резко, сильно. Неплохо оценил Килель буйство стихии. Организованную армию это, конечно, не остановит, но горячих одиночек почти наверняка задержат. Не так уж и слаб шаман, оказывается. «Вы дебилы, дегенераты, идиоты!» — мерно цедил забиравшийся в угол пещеры Михаэль своим спутником. «Вы хоть соображаете? «Что нас сейчас придут убивать?» Ветер еще сильнее завыл и начал швырять песок внутрь пещеры, будто гигантской лопатой. «Ну ты только посмотри, сколько...» — попыталась заикнуться Викаэль. «Сколько?» — взревел Мих. «Думаю, по тысяче на каждого». «Тысячи чего?» — осторожно уточнила зрель. Судя по всему, воина посетили сомнения в том, что его обычные, пускай и очень прочные латы, выдержат применение боевой магии. А если ее выдержат доспехи, то выдержит ли тот, кто находится внутри? В том, что шаман сейчас способен на что-то большее, чем рукоприкладство, эльф, судя по всему, не сомневался ни капельки. «Идиотов, собравшихся у нас все это отнять!» Плюс. «Вся местная блин ар -я. «Гнев, ярость и злоба – плохие помощники для того, кто заигрывает силами магии», – подумал Келлиэль. «Хотя, с другой стороны, трансшаманов и трансвоинов-берсерков очень схож, а результаты которых они могут с его помощью добиться впечатляют». Мне интересно, если Михаилю щит подсунуть, он его грызть начнет?» «Вы хоть соображаете, что натворили? Эти бандиты, раздетые вами до нитки, они же все у власти под присмотром! Все! Всегда! Они же ей, блин, платят!» От беснующегося шамана, потихоньку приближающегося к нему Семен, попятился и уткнулся в камень пещеры. Судя по всему, виновник происшествия сейчас очень сожалел о том, что не может сквозь него просочиться. Еще раз попадать под действие заклинаний шамана он явно не хотел. Взгляд, который он бросил на стены подземелья, буквально кричал о том, что если Михаэль сделает в его направлении еще пару шагов, то шиноби попробуют убежать от него по потолку. «Так что, может, уйдем?» Робко спросила Лика, осторожно дотронувшись до плеча своего возлюбленного. «Пока не пришел никто». Из шамана будто воздух выпустили. Он обмяк и успокоился. Стало видно, как его вымотал проведенный ритуал. «Никуда мы не уйдем», — вздохнул он. «По крайней мере, не в ближайшее время. Видите, что снаружи творится?» «Видим!» — кивнула Викаэль, откладывая в сторону, неизвестно, когда взятый в руки щит. «А что ты сделал?» «Помните, я вам рассказывал, что могу призывать духов холода!» Уставшим голосом почти прошептал шаман и попытался присесть прямо на пол. Впрочем, почти мгновенно он был подхвачен спрыгнувшим с повозки серым и его сестрой. И усажен на бордюр фонтанчика, куда Лика мгновенно подстелила взявшийся, казалось, из ниоткуда платочек. «Это не похоже на вьюгум», — кивнула Шура натворящийся за входом в пещеру песчаный хаос. Из похода за добычей девушка вернулась с такими трофеями, которых бы не постадился и младший орачий вождь. Драгоценности, навешанные на ее шею, уши, руки и даже левую ногу, очень красивый браслет, ну просто очень сразу видна работа древних мастеров, вполне позволяли купить на деньги от их продажи табун самого лучшего скота или полные доспехи гном ей работы, выкованные в пламени дракона и зачарованные магистрами магии. Гелиэль, когда мельком просматривал сцены изъятия ценностью преступников, был даже неприятно поражен. Он надеялся, что создаваемые им тела, как и их обитатели, будут по крайней мере какое-то время в безопасности, как от физических, так и от психических заболеваний. Но у этой эльфийки при виде сокровищ глаза буквально плали жаждой золота, больше свойственной гномам. «Любопытно», — задумался Келлиэль, «а почему каждая раса чаще всего имеет какие-то типичные пороки? Гномы часто скупы, орки легко впадают в неконтролируемое бешенство. Мой народ подвержен разным маниям. Люди так вообще могут все это совмещать. Природа этих заболеваний кроется в том, что такими нас сотворили боги. Но вот почему они сотворили нас именно такими? Нет ответа. Жители неба тоже меняются в своем составе, пусть и медленно, и о делах своих воистину великих предшественников знают удручающе мало или просто не хотят рассказывать. «Конечно, это не снегопад», — согласился с эльфийкой шаман с видимой гордостью, косясь на окружающий вихрь песок. Но для духов пустыни воззвание к их почти полным антагонистам — это все равно, что для демократов коммунистический лозунг. «Крепкий орешек, помните, где один белый тип ходил по Гарлиму с плакатом «Ненавижу черномазых»? Вот примерно тот же принцип я использовал». «Естественно, духи пустыни взбесились». «И долго они так будут буйствовать?» спросила Настя, прислушиваясь к завываниям ветра. Она, пожалуй, единственная из этих эльфиек, соответствовала представлениям общества западного леса о том, какой должна быть порядочная девушка. Тихая, скромная, вежливая, почти незаметная. Да плюс к тому пытается помочь всем нуждающимся». «А пес его знает. Чего встали? Начинаем готовить оборону. Для хорошего мага пройти через этот песок не проблема». Буря утихла только через двое суток. К этому времени пещера могла бы уже выдержать небольшой набекорков орков. Небольшой. Десятка на три-четыре всадников. Во всяком случае, именно такое впечатление сложилось у Келиэля, увидевшего, сколько ловушек умудрились на ровном месте соорудить эльфы. Причем магических среди них было всего две-три. Да и те были собраны на основе наиболее примитивных артефактов. Но остальные — самострелы из кусков веревки, падающие камни, ямы-ловушки — и даже несколько рвов с водой. Определенно, это было очень странно. Так укреплять свой лагерь стали бы скорее дворфы чем эльфы. Хотя друидов же среди них нет, а значит, пришлось пользоваться тем, что смогли соорудить на пустом месте. То есть механикой. Но вопреки ожиданиям Михаэля, не сразу после окончания бури, Ни через день после нее никто к ним так и не пришел. Жители города разобрались, что послужило причиной беспорядков. Но они не разозлились, они испугались. Продемонстрированная гипнургом мощь была принята за эльфийскую магию. Местные магии, подумав, признались, что с такой силой им не тягаться. Во всяком случае, без потерь не обойтись и претензий выставлять не стали. Подумаешь, бушующие горожане разбили порокон, Зато удалось узнать, куда пропало несколько ценных артефактов и кто из собратьев нечист на руку. У жрецов была аналогичная ситуация. Стража скрипела зубами, но без существенной, очень существенной магической поддержки предпринимать что-либо против эльфов не решалось. Воры, оценив потери, возможно, и желали бы расквитаться, но те, кто попался Семену на пути, в большинстве своем уже были казнены. Меньшинство сбежало из города, а оставшиеся вовремя вспомнили про одну очень известную черту эльфийского характера – мстительность. Истории про то, как изощренно перворожденные могут мстить своим врагам, уступали лишь одну аналогичным историям, о другой ветви своего народа, а дроу. Преступники, по видимости, решили, что жизнь дороже или просто копили силы для реванша. Ну а простые жители, для них изменилось немногое, разве что воровали теперь меньше. Да на улицах по ночам стало безопасно на какое-то время. Осмелевшие эльфы сделали еще одну вылазку за пределы своего убежища, вторую, третью, На них не нападали. Скорее уж, от них пытались убраться как можно дальше. Но группа путешественников быстро нашла, как обратить на себя внимание. Привлеченные звоном золото наемные работники очень быстро восстановили внутреннее убранство жилища перворожденных до состояния, которое можно было назвать только одним словом – роскошь. Накопленные за одну ночь богатства вполне позволяли маленькой колонии прожить безбедно еще лет сто. В глубине пещеры, в той ее части, где с ухода гномов почти никто не появлялся, Михаэль обустроил лабораторию. И то, что в ней происходило, заставляло Кельеля довольно щуриться, знания, обрывки которых проскальзывали в его речах, Формулировки законов физического мира и принципы работы непонятных устройств, которые пытался соорудить и заставить работать в новом мире шаман, были ранее неизвестны эльфийскому архимагу. Кладье, на которой лежали покойные, приблизились ближайшие родственники, знаменуя этим конец церемонии. «Да, неприятное зрелище», — признал волшебник. «Понимаю. Но ничего. Следующие трупы гильдейских чинуш придутся насчет убийц. Они обычно работают чище».